На следующий день впадаю в состояние прострации, когда хоровод мыслей настолько цикличен, что вводит в подобие транса. Они крутятся в голове одна за другой, все точно такие же, что и вчера, и завтра не будут ничем отличаться от сегодняшних. Я уже довела себя до предела и не могу ни за что ручаться, за себя в первую очередь. Набрав номер Орловского, слышу три первых гудка, и голос в голове настойчиво говорит «положи трубку». Но я все равно держу телефон у уха, пока Андрей не отвечает. Малыш, слава богу, ты в порядке? В его словах искренняя тревога. И мне становится почти стыдно за то, что пропала, и за то, что мне нужна была пауза. И втройне стыдно становится за решение, которое приняла. «Да», — вруя ровным голосом, — «ты сможешь приехать?» «Тебе? А кому еще хочется?» «Никому. Я приеду только чуть позднее, хорошо?» «Хорошо, я буду ждать». Прежде чем он успеет сказать что-то еще, отключаю связь и снова начинаю расхаживать по квартире. Расстрация то исчезает, и тогда внутри начинает царапаться что-то противное и болезненное, то снова набегает волной. И мне кажется, что я справлюсь со всем. А вот только знаю, что когда увижу Орловского, от спокойствия не останется и следа. Если уж его не было, когда мы с Андреем не встречались, то сейчас не будет и подавно. А вообще интересно, где он сейчас и что за дела у него такие, которые важнее девушки, пропавшей из его жизни на последние три дня. И, видимо, снова Милена. Что ж, так даже лучше. Он воспримет мое решение без протестов, и попыток выяснить отношения. И я смогу хотя бы надеяться на то, чтобы сохранить немного нервных клеток.